Глава д е в я т а Гнездо кукушки. До гнезда добирались довольно долго. Сначала по шоссе, а затем по весьма живописной, но ужасающей ухабистой лесной дороге. h o н д а то и дело подпрыгивала на рытвинах, кое-как присыпанных гравием. «Тут у нас ремонт вечный, наверное, ещё со времён варягов», рассказывал Сидоров. Перекусив вместе с Кравченко и запив обед парой банок пива, он заметно оживился. и причина подъёма его настроения стала для Кравченко скоро совершенно ясна. «Озеро вашего стройка кипит, лес нашвалит, роют, бетонируют, грызут природу точно колорадские жуки. А тут...» Опер кивнул на сосны, на гранитные валуны, поросшие разноцветными мхами. «Убогим и дорога вроде не нужна». И правда, куда им таким путешествовать? Скорая с грехом пополам из города доедет, Хлеб с крупой тоже на п о п у т к е забросят. Гроб, если кто скопытится, тоже кладбище тут рядом. «А персонал как же сюда добирается?» — поинтересовался Кравченко. «А персонал, считай, аборигены. Тут станция в двух километрах железнодорожная. Так половина персонала там в посёлке живёт. А сторож, повариха и старшая медсестра вообще при интернате постоянно. У них квартирки казённые во флигеле. Сторож, например, уж е лет пятнадцать отсюда никуда». А зав Богодельный улыбнулся Кравченко. У неё тоже там комнатушка. Она шпитерская сама. Ну, её сюда по распределению е г о н а и времена. Ничего, вроде прижилась. Седьмой год здесь. Одна. Сидоров погладил мягкую обивку сиденья. Классная машинка, заметил он. Я иномарочку эту замечал тут на днях. И не только на шоссе. Это ведь... а й з е р г у т на ней катается, секретарь Зверевой. Он и ранец вроде бы. Иранец? Что это вдруг? А так вот. Кравченко полуобернулся. Я его пока ещё не разъяснил. н «Ну, о так постарайся, поторопись. Сидоров вальяжно раскинулся на сиденье. Баш на баш. Уговор состоялся. Да, хороша машинка. И д у м а ю этой зверевой закачаешься. Хоромы. Они там как на луне живут, Шура. Кравченко прибавил скорость. Дорога вроде стала поровнее. В вакууме, как зелёные человечки. Там всё совсем другое, иная галактика. Брось, люди везде одинаковые, что богатые, что бедные, что нищие. Так же болеют, так же жрут, так же...» Он запнулся. Словом, на гвозде в уборной у них тоже туалетная бумага. Но при этом унитаз золотой. «Нет, Шура, кто на таком унитазе сейчас восседает, тот...» «Эх, да что там? Дольче Вита, она и есть Дольче. Разница огромадная». Особенно, если со всем остальным нашим дерьмом сравнивать. Вообще-то, конечно, вертолёты вон как пылесосы покупают. Вертолёты — это муть, Шура. Железки. И тот банкир ваш с его к о н ю ш н и тоже муть. Партяночник. Дешёвка. Зверева, если только захочет, то... Что, шибко богатая? Сидоров прищурился. Ты даже не можешь себе представить, насколько... «Муж, он ведь по закону у нас наследник первой очереди после жены, так?» «Нет?» Кравченко покосился на спутника. «Как-то резко ты шуромыслительный свой процесс ведёшь. Всё скачками, скачками. А затем идут братья-сватья», продолжал Сидоров. «У неё сватьев нет, и детей, заметь, тоже. Белобрысы е не родные ей. Считай, что седьмая вода. Но брат родной. А я его по телевизору в дежурке вчера слыхал». Он за траволт утрепался. Фильм ночью показывали по-кабельному. Э, «Сбавь, тут поворот направо». Сидоров указал на узкую поросшую травой колею. «А вон и избушка наша, к лесу задом, к нам фасадом. Ты погоди м а л е н ь к а я я с Наташей переговорю и тебя позову, лады?» Лесная школа и интернат показалась Кравченко кощунственно похожей на музей-усадьбу одного поэта, где прошлой осенью они побывали с Катей. Старый деревянный помещичий дом с гипсовыми колоннами, бельведером и под слеповатыми окнами, забранными толстой решеткой. Вековые липы и клены, полуразвалившаяся господская ограда, круглая клумба, а на ней георгины, львиный зев и душистый табак в перемешку с сочными сорняками. Бледнолицый тихий с виду паренек в синем ватнике старательно подметал двор новенькой метлой. В песке у ограды рылись рябы и куры. Серый кот, хвост трубой, шествовал по тропинке к пожарной кладке под навесом из шифера. Скрипнула дверь, обитая дерматином, на крыльцо дома вышла старуха в белом халате, к о с ы н к и и войлочных тапочках с охапкой скомканного постельного белья. Узрев ее, парень вдруг бросил метлу, запрыгал на одной ноге, издавая низкое утробное гудение, точно шмель или мальчишка, изображающий самолет. «Не пыли, голубь!» Старуха вытряхивала бельё и запихивала его в чёрный пластиковый мешок. «И метлу подбери. Себе, Наталья Алексеевна, что наказала делать? Двор мести. п о л о с а т а твоя взлётная, без сучка, без задоринки должна быть. Вот. А ты что ж? Как взлетать будешь, зацепишься. Вот истребитель твой и развалится. Как же это, а? Хорошо ли будет?» Парень послушно поднял метлу и снова принялся за работу. у Кравченко запер машину и наблюдал за дворником-истребителем, стараясь не ухмыляться. Старуха окинула его взглядом, но ничего не сказала. Из-за угла дома появился Сидоров, а с ним маленькая точно дюймовочка женщина в сияющем белизной халате. «Вот, Наталья Алексеевна, знакомься. Это Вадим». Сидоров подвёл её к р а в ч е н к о А тот не п р е м и н у л подметить, какими именно глазами самовлюблённые ожидания. Зав Богодельный смотрела на приосанившегося опера. Сидоров был выше её почти на две головы, и, представляя Кравченко, всё норовил приобнять невзначай, утверждая своё преимущественное владение. Смотреть, мол, смотри, остальное не моги, иначе в морду. Наталья Алексеевна, врач-психиатр и заведующая этого скорбного заведения, была женщиной ясной, из породы тихих, улыбчивых и явно знающих цену своему уму. Крашеная, к о р т к а стриженная блондиночка с нежной кожей, почти совсем не пользующаяся косметикой. Ни к чему, в свежести так, дар от Бога. Очень близорукие зелёные глаза, дымчатые очки-хамелеоны, тонкие длинные пальцы, полное отсутствие маникюра, а на безымянном пальце серебряное колечко с бирюзой. И негромкий, спокойный голос. Словом, прямая противоположность Сидорову, и тем наверняка ему и нравившаяся. «Мы к вам за маленькой консультацией», — Бойко выдал Кравченко. «Надо же было что-то сказать, чтобы пресечь эту нежную идиллию. Мы вам не помешали?» «Нет, буду очень рада помочь». «Наталья Алексеевна, там с о т о ч н ы й анализ матча готов. Сами будете смотреть результаты или мне заняться?» Из двери высунулась рыжая медсестра. «Товарищи из милиции приехали, Клавдия Петровна. Будьте добры, сделайте всё сами, я потом подойду». Кравченко, зачисленный в т о в а р и щ е из милиции, кивнул на здание интерната. «Серьёзное у в о с хозяйство, Наталья Алексеевна». «Идёмте в мой кабинет», — просто пригласила она. Двери в гнезде кукушки были что надо, внутри — железные, снаружи — обитые войлоком и дерматином. Хоть лбом — бейся. И все до одной без ручек. Наталья Алексеевна и вес медперсонал имели специальные ключи. «Вставишь такой в замочную скважину — повернёшь, Откроешь. А без ключа даже ухватиться не за что. Коридор в этом доме скорби был узкий и весь сплошь пластиковый. Казалось, что серый линолеум покрывал не только пол, но и стены, и потолок. Лампочки в проволочной сетке, палаты светлые и голые, каждая на 6 коек. В конце одного из коридоров, точно не п р и с т у п н ы й бастион, путь преграждал металлическая решётка с массивным запором, отделявшая отсек на три палаты. «Это для буйных, что ли?» полюбопытствовал Кравченко. «Это инфекционный изолятор», последовал ответ. «Всё владение бывшего ЛТП», пояснил Сидоров. «Принудильщики не здесь кукуют. Да их там и осталось всего сгулькин нос, трое гавриков, тихие вроде, однако себе на уме». Я запретила Пятакова смотреть телевизор. Сообщила вдруг Наталья Алексеевна, возвращаясь, видимо, к какой-то уже прежде обсуждаемой Сидоровым теме. У него снова проблемы. Я посчитала, что ему лучше пока отдохнуть от потока информации. Увы, ошиблась. Спровоцировала припадок. Сейчас он изолирован. Это наш пациент. Обернулась она к Кравченко. Интереснейший случай. Бред отношения. Всё, что происходит вокруг, относит исключительно к себе. Особенно остро реагирует на телевизионные передачи. Чутки жутят от пятаков, — ухмыльнулся Сидоров. Как трава растёт, слышит. И реагирует не всегда адекватно, как Наталья Алексеевна скажет. Его соседи из коммуналки выперли. Житья никому не давал. Сказать ничего нельзя было. Все стрелки на себя переводил. И чуть что в драку. Мы с участковым его сюда эвакуировали. Так он под л ё г а чуть палец мне не отхватил. Кусается, как пиранье. А по пути все переговоры по рации патрулей слушал. И комментировал. У нас прямо уши завяли. Как маргаритки. Кравченко оглянулся на двери палаты. «И сколько же у вас таких?» «Пятнадцать человек. Раньше было больше. Теперь наши возможности этим и ограничиваются», ответила Наталья Алексеевна. «И женщины есть». «Нет, только мужчины. А персонал у вас исключительно женский? Девочки мои прекрасно со всем справляются. И не боятся. Не жутко им тут жить в лесу с шизиками. Ведь глушь придушит, извините, и поминай, как звали». «Это люди, Вадим». Наталья Алексеевна поправила очки. «Здесь никто этого не забывает. Никогда. И они это чувствуют. Многие сюда сами пришли. Им здесь хорошо, лучше, чем там». Она посмотрела на окна, залитые солнечным светом. «Ну, не знаю». Кравченко ухмыльнулся. «Мне б золотом платили, я б тут работать не смог». «А жить?» «Отец мой был психиатром, дед тоже. Это наследственное в нашем роду». Я привыкла. Да и для научной работы условия здесь просто идеальные. Хотя по части зарплаты... Наталья Алексея на диссертацию защитила. Сидоров хвастался так, словно это он стал светилом психиатрии. Глядишь, и докторская не за горами уже. Вот мой кабинет, прошу. Она открыла ключом белую дверь. В кабинете она извлекла из шкафа пухлую папку и положила ее на стол перед собой. Я внимательно ознакомилась с материалами, Александр Иванович, которые вы привезли мне в прошлый раз. Голосок её звенел официальным холодком, а глаза, что твой малахит, так и влеклись к Сидорову, расположившемуся на кушетке напротив. Кравченко ощутил себя тут явно лишним, но лишь крепче угнездился на клеёнчатом стуле сбоку от очаровательницы. Всюду жизнь. Мысль м е л ь к н у л а с сентиментальная и добрая, а следующая — земная, греховная. И где ж это он с ней в прошлый раз? Ну и что ты мне опустовал и ю р и и Петровича можешь теперь сказать, Наталья Алексеевна? Сидоров скрестил на в ы п о к л о й груди руки. Его тёмные глаза ласкали, а точнее раздевали милого медика. Из представленного можно извлечь не так уж и много. Наше первое предположение, владеющий этим больным, некой бредовой идеей. Бредовой? Сидоров нахмурился. «Что-то я позабыл, напомните. Я говорила в прошлый раз тебе, вам». Она порозовела, что бредовые идеи — это суть ошибочные суждения, вытекающие из болезненного состояния пациента и неподдающиеся коррекции. Сидоров кивал, а сам посматривал на кушетку и чему-то улыбался. «Всё, вспомнил. Ну и что же?» Насколько я уяснила из материалов комплексной судебно-психиатрической экспертизы, проведённой Юрию Пустовалову в августе 1996 года, целый ряд специалистов действительно выявили у него наличие устойчивого ипохондрического бреда. И если говорить кратко, бред этот базируется на самовнушению Пустоваловым себе мысли о том, что он неизлечимо болен. Отчасти эта идея объективно подтверждается болезненным состоянием пациента. Ему кажется, что он должен скоро умереть от этого недуга. И его постоянные слова, цитирую, «мне жить осталось минуту». «Я знаю, скоро черви кормить меня отправят». Прямое этому подтверждение. «А почему он тогда на людей с топором кидается?» — не выдержал Кравченко. «Если мнит себя умирающим». Видите ли, в подобном состоянии больные ведут себя двояко. Одни подчиняются идее, ложатся на кровать, перестают двигаться, есть. следить за собой. Другие, напротив, бунтуют. Наталья Алексеевна сняла очки. Бунт вызывает присущее живому организму жажда жизни. Больной п о с т о в а л о в убеждён, что умрёт, но умирать-то он не хочет. Вот в чём дело. Всё внутри его протестует против воображаемого приговора судьбы. Далее, в том реактивном состоянии, в котором он в настоящее время находится, любое, я подчёркиваю, любое, даже самое незначительное ущемление его свободы для него нетерпимо. Я читала выкладку из материалов уголовного дела. Он набросился на соседа по лестничной площадке с топором после того, как тот в грубой форме приказал ему освободить место у входной двери, где у п о с т о в а л о в а лежали старые вещи. Сосед хотел поставить туда мешок с картошкой. п у с т а в а л о в нанёс ему три удара топором, повредил руки, лицо, черепную травму причинил. Хорошо вмешались соседи, иначе было бы убийство. Второе нападение Пустовалов совершил уже в больнице, где проходил принудительное лечение. Там он убил лечащего врача, то есть человека, по его мнению, несущего непосредственную ответственность за ограничение его, Пустовалова, личной свободы. Первый удар опять-таки в лицо, врач получил крышкой металлического мусорного бачка. Следующий удар был нанесен в висок. Нынешний побег Пустовалова из больницы, прямое стремление к свободе, которой его лишили, и, ясно, Отчего шизики из дурдома бегут? Нетерпеливо перебил её Сидоров. А почему он всем своим жертвам именно в лицо метит? Думаю, п о с т о в а л о в очень остро реагирует на всякую постороннюю реакцию в отношении себя. Концентрирует всё внимание именно на мимике тех, кого встречает, кто с ним вступает в контакт. Что-то в облике других людей его пугает, заставляя думать, что те могут приблизить для него неминуемый конец. Лицо таким образом становится определённым символом, фетишем всего ненавистного, и он жаждет уничтожить его во имя своего спасения. Прежде в практике бывали случаи, когда подобными фетишами становились половые органы, но лицо, уничтожая его, он более не видит исходящей угрозы. Это очень для него важно. Мы подозреваем его в двух убийствах в нашем районе. В первом случае он воспользовался топором, во втором — ножом. Сидоров скривился. Выходит, он более недовольствуется тем, что попадается ему под руку. Он носит оружие с собой, понимаешь, Наташа? Почему, как на твой взгляд? Угроза конца ощущается им сейчас реальнее, чем прежде. Он отдаёт отчёт в ряде своих действий, побег из больницы, убийство, знает, что его ищут, но и пытается обезопасить себя, избрав средства защиты. Но это ведь вполне разумные действия, а его признали невменяемым. Он не бессмысленное животное, Саша. тихо сказала Наталья Алексеевна. «Он человек, который страдает, которому страшно. Я же говорила тебе, они люди, только другие. Вот что я пытаюсь тебе объяснить. Их надо попытаться понять. Пусть не сразу получится, но надо». у с т а в а л е в у необходим контакт. Но парадокс весь в том, что этот нужный ему контакт представляется ему неким апокалиптическим актом. Смерть сидит на его плечах. Он чувствует её. Это надо представить себе». «Дай боже, избави». Сидоров хлопнул ладонью по колену. «А почему он караулит жертвы именно у дороги?» «Я не думаю, что он ц е л е н а п р а в л е н н о караулит жертвы. Это может быть простое совпадение. Случай. Дважды? Так не бывает. Если это он, то...» Сидоров покосился на Кравченко. «Ну, скажем, шабашник мог ему действительно попасться под горячую руку». «Пьяный ведь был. Ну и не понравилась ему физия». А вот вторая жертва. А кем была вторая жертва? Спросила врач. Так, дачник один. Ну ладно, тут пока всё мутно как-то. Так ты говоришь, сначала мог быть просто случай? Ну а искать-то нам его где, а? Что на этот раз посоветуешь? Свобода для таких, как пустовалов, значит почти всё. Я ознакомилась с курсом лечения, которое назначалось ему в том учреждении, где его прежде содержали. Введение больших доз инсулина, Именно этим препаратом воспользовались, спровоцировало у него ряд судорожных припадков. Пустовалов, не испытывавший прежде подобных симптомов, ещё более укрепился в мысли, что, цитирую, «его гробят врачи». По сравнению с перспективой снова оказаться в месте, где его гробят, то есть ускоряют и без того близкий конец, жизнь и п о л н а я дискомфорта, лишение голода и холода для него гораздо предпочтительнее. И я думаю, он даже не замечает сейчас всего этого. больные в реактивном состоянии вообще мало чувствительны к подобным вещам. «Вы, наверное, читали о юродивых, живших в старину при храмах», обратилась Наталья Алексеевна Кравченко. Они сидели голыми в лютый мороз на п а п е р т и питались сухой коркой. Нечто подобное и наш случай. Пустовалов может жить где угодно, в заброшенном сарае, в стоге сена, в лесу. Для него в этом нет проблемы. «Как для Маугли», — процедил Сидоров. «Лишения таких не пугают», — повторила она. «Они даже и не сознают, что лишены чего-либо. Главное при них — это свобода. И больше всего они хотят, чтобы их оставили в покое». Ну да, и бросаются на первого встречного. «Ладно, Наталья Алексеевна, спасибо за лекцию. Кое-что мы поняли, кое-что потом поймём. Оцепить весь район и выставить на каждом углу у каждого дерева в лесу по милиционеру я всё равно не смогу. Нет у нас таких возможностей». Опер поднялся, давая понять Кравченко, что время истекло. «Так что будем исходить из наших скромных возможностей. Материалы пусть пока у тебя побудут. Я потом заберу». Был рад познакомиться, спасибо. Кравченко, уже теснимый к дверям, спешил откланяться. о Хонды он распрощался и с Сидоровым. Тот и явно намеревался немножко подзадержаться в гнезде, уже без товарища по службе. «Когда я смогу ознакомиться с медэкспертизой?» Нагло осведомился Кравченко на прощанье. Когда? Сидоров смотрел на паренька в ватнике. Тот по-прежнему неутомимо взмахивал своей дворницкой метлой. «Может, и завтра. з в я к н и мне с утра, часиков это в десять после оперативки. Телефон мой ты знаешь, кажется. Мне она там сегодня звонил. Кое-что там действительно есть, любопытное. И даже весьма». Кравченко тут же подумал о реплике Алисы Навлянской в адрес Шипова за тем памятным завтраком. Однако то, что ему предстояло узнать и увидеть на самом деле, было… Эх, если бы он только догадывался в тот миг, насколько увиденное в морге повлияет впоследствии на весь ход этого странного и трагического происшествия, он бы непременно… Но о т дельные мысли приходят к нам с досадным опозданием. И даже самые мудрые, самые проницательные, и осторожные из нас – От этого терпят удары судьбы. «Я позвоню», — пообещал Кравченко бодро. «За мной не заржавеет». Баш на баш напомнил опер. «Первое, что я хочу услышать от тебя завтра при встрече, это как именно домочадца Зверевой реагирует на смерть её мужа. Меня интересуют все без исключения. Так что учти». Он круто повернулся и зашагал к своим колоннам с бельведером. «Бабник», — осудил его Кравченко. У него два убийства, а он... Хотя, эх, и вправду, всюду жизнь. А мы-то... А я-то... Эх...